Глава одиннадцатая Близилась священная ночь Самайна. Русский морозец покусывал снаружи, рыжие листва за ковром укрывала мерзлую октябрьскую землю, деревья жались друг к другу, сплетаясь голыми ветвями, точно в поисках тепла. Регина сидела напротив большого овального зеркала Кэссиди в их комнате, а над ней порхали юные ведьмы Кована, приводя в должный вид. Темненькая высокая фианна расчесывала длинные черные волосы Регины, а белокура Моджин заплетала ей пышные косы. Кэссиди, от которой веяла тонким ароматом вербены, вставляла ей в волосы беленькие соцветия тысячелистника, выращенного в тепличной оранжерею. Регина, наряженная в белое полупрозрачное одеяние, вроде кружевной сорочки из летящей почти невесомой ткани, смотрела на себя в зеркало. Заостренные скулы были бледны, Синие глаза казались совсем черными в полумраке их комнаты. Лишь отблески горящих свечей вокруг маленькими огонечками сверкали в ее глазах. Регина выглядела как сказочная белая нимфа, что по давним легендам заманивала прекрасных юношей в лесные дебри, завлекала их красотой и мелодичными песнями, после чего те навсегда пропадали, сгинув в чещебе хитрой колдуньи. Закончив приготовление, девушки довольно разглядывали отражение Регины и ободряюще улыбались ей, трогая за худые плечи, однако на сердце ее было неспокойно. Как это будет? озабоченно спросила Регина увидим. Девушки прошли через обряд несколько лет назад. О, это будет прекрасно! заверила ее и Моджин, окунаясь в собственные воспоминания. Ты наконец обретешь то, чего была лишена столько лет свою силу. «Свое могущество!» — вторила ей Фианна, хлопая густыми ресницами. «Кто будет присутствовать?» «Все мы!» — ответила Кесади, поправляя ее выбившиеся пряди. «Весь ковен будет наблюдать за тем, как ты возвысишься». «Все, кроме Эслин, сестры Анхелики», — напомнила ей Моджин. «Свой обряд она еще не прошла, и таинство посвящения для нее пока недоступно. Регину это несколько приободрило». Не хотела зябнуть одной в ночном лесу, да еще и наедине со старейшинами Кована, которые до сих пор казались ей весьма грозными дамами. «Это очень древний и важный ритуал», — продолжала Кесиди. «Ведьме необходима мощная женская энергия, поэтому все мы призваны поддержать нового члена общины. В эту священную ночь все наши силы на миг сольются воедино, чтобы помочь тебе вынести боль». Регина снова занервничала и заерзала на стуле. «Боль?» Кессиди присела на корточки напротив Регины и взяла ее ладони в свои. «Обычно никто не говорит об этом, не желая пугать ведьму и лишний раз волновать ее перед обрядом. Но мне не хочется тебе лгать. Обряд проходит немного болезненно». Кессиди шикнула на ведьму Эмоджин. Но Кэс даже ухом не повела. «Твое тело вынуждено перестроиться» трансформироваться, чтобы впитать ту силу, что тебе уготовано», продолжала подруга. «Простой человек этой боли не вынесет, но ты ведь не обычная девушка, ты ведьма». Регинино сердце забилось сильнее. К физическим страданиям ее никто не готовил, но этого следовало ожидать. Ничто в этом мире не давалось просто так. Иногда, чтобы получить нечто ценное, нужно пройти через адовые муки. Только вот истинной ценности, предназначенной для нее силы, Регина пока осознать не могла а потому страх колыхался внутри беспокойными волнами. Она почувствовала, как вспотели ладони. «После обряда в замке состоится нечестилый бал, где будут не только приветствовать Самайн, но и славить новую ведьму Ковена», добавила Эмоджин, чтобы хоть как-то отвлечь Регину от переживаний. «Если хватит сил, ты еще успеешь принять участие в праздничных танцах». В детстве Регина несколько раз бегала в ночь сама и на соседскими детишками по окрестным домам и клянчала сладости. Вместе они соревновались, кто быстрее соберет целый мешок, а то и два, но затем Регина быстро выросла, ночные гуляния остались позади. На тематические балы в школе она ни разу не попала, никто ее не приглашал. Но что такое эти школьные танцульки в сравнении с настоящим колдовским балом? Регина была заинтригована. Но «Ну все, нам пора выдвигаться сообщила Кэссиди, глядя на настенные часы. И девушки, задув все свечи, покинули комнату. На улице стоял уже ноябрьский холод. Выйдя за ворота замка, Регина моментально продрогла. Все три девушки были одеты, как она, в белые сорочки длиной до самых пят и уверенно шагали по заиндевелой траве босиком. Никто из них, казалось, не замечал низкой температуры и как пар вырывался изо рта, словно дым. Регине было невдомек, почему нельзя накинуть плащ. Но в Кайлихе царствовал свой свод непререкаемых традиций и правил. Каждый шаг будто обжигал, но не огнем, а ледяными искрами. Желудок недовольно урчал, ведь ни есть, ни пить перед обрядом нельзя было целые сутки. Так что с прошлого вечера Регина голодала. Девушки, взявшись за руки, вели ее вперед вглубь чаще. Раздвигали перед ней колючие кусты ежевики и терновника — как перед принцессой, и подбадривали веселыми улыбками. Для них все это было не впервой. Каждая прошла свой обряд инициации, и та боль, что они ощутили тогда, давно притупилась, стерлась из памяти. Регине же только предстояло испытать ее на себе, но подготовиться к такому было невозможно. Пробираясь сквозь черноту древесной сини и шурша павшей листвой, девушки вскоре вышли на знакомую поляну. Регина сразу же почувствовала прилив дурноты. Уж слишком это напоминало ее старый зловещий сон. В центре поляны возвышался величественный дуб. Ветки его раскинулись широко и кое-где касались земли. У мощного широкого ствола стоял алтарь, высеченный из камня, возле которого ждала Кередвена, облаченная в такую же легкую сорочку. По обе стороны от Регины выстроились две шеренги юных ведьм, державших горящие свечи прямо как в ее сне, с той лишь разницей, что сейчас все они были одеты. Хотя от сорочек этих, как думалось Регине, толку не было никакого. Ночной холод пробирал до костей. Проводив ее до поляны, Моджин и Фианна встали друг напротив друга, присоединяясь к остальным, а Кэссиди, прежде чем уйти, шепнула подруге «крепись». Регина нервно сглотнула и робко взглянула вперед, где ее ждали старейшины во главе с Кередвеной. Ведьма выглядела спокойной и даже довольной, всем своим видом показывая, что на кону праздничное событие. На Регину все вокруг наводило только жуть. Мрачные тени деревьев пугающе окрасились в огненные оттенки из-за разведенных на поляне костров. А лица присутствующих девушек, наполовину скрытые во мраке, выглядели зловеще. Да и тот кошмар не давал Регине покоя. Тоненькой иголкой покалывал в груди, напоминая, кого встретила она в ночной тьме. Долго стоять на морозе и оттягивать неизбежное было невозможно. Да и Кован ждать не будет, поэтому Регина сделала робкий шаг к алтарю. Она продолжила идти. Каждый шаг ее попадал в ритм ударов тревожащегося сердца. Она выдохнула и остановилась прямо напротив Кередвены. Глава ковена смотрела на Регину, не моргая. Кудрявые волосы ее не спадали на плечи, под тонкой сорочкой просвечивались очертания точеной фигуры, не свойственной женщинам ее лет. «Интересно, сколько же Кередвени на самом деле?» Регина вспомнила, чему накануне учила ее Кэссиди, и почтительно склонила колени перед старейшиной. От земли шел еще больший холод, и Регина молилась всем богам, чтобы не подхватить простуду, если ведьмы вообще когда-нибудь болеют. На мгновение все вокруг смолкло, поглощенное ночной тишиной, только сучья в кострах еле слышно потрескивали. Регине хотелось оказаться у камина, протянуть к огню заледеневшие ноги. Но Кередвена властным голосом прервала ее мечтание. «Этой прекрасной ночью мы собрались здесь, чтобы принять в наши ряды новую ведьму. Путь юной Регины был не просто тернист, но все мы искренне рады видеть новую сестру в обители Кована. Пусть же священная ночь высвободит ее силы, обещанные самим великим духом, а мы с вами будем тому немыми свидетелями». Слегка приподняв глаза, Регина увидела, как Равена и Эдальга, стоявшие по обе стороны от Кередвены, согласно закивали и улыбнулись. Еще ни разу она не видела, чтобы старейшины выдавили из себя хоть подобие улыбки, но сейчас они действительно испытывали благоговение. Эдана еле заметно кивнула в знак поддержки. «Регина!» — Кередвена обратилась к ней. «Клянешься ли ты оберегать предназначенные тебе силы?» исполнять волю Великого Духа и чтить Великую Мать. Никогда прежде Регине не доводилось задумываться о божествах и высших силах, направлявших все сущее на земле. Издревле ведьмы поклонялись разным богам, но в Ирландии до сих пор почитали Кернунаса и Великую Мать, лик самой Луны, что проливает серебристый свет во тьме. Их влияние на колдовской мир было огромно, а магия, которую он черпает из своего нутра и природы вокруг, была проникнута неугасимой верой и глубоким уважением. Регина и не наделась в короткий срок уверовать во все то, что было так дорого сердцам кайлихских ведьм, какие бы чудеса ни творили сейчас на поляне. Но если у нее когда-нибудь появится хоть один шанс однажды прикоснуться к неизведанному, то что она теряла? «Клянусь», — кратко ответила Регина. «Клянешься ли ты использовать свою силу во благо, не нарушать священные обеты Кована и следовать за светом?» После услышанных слов Регина вскинула голову и испуганно посмотрела на Кередвену. Лицо женщины было непроницаемо. Вспоминает ли она, каждый раз произнося эту фразу, что не все ведьмы, которые давали клятву, следовали пути света? Поверит ли, что Регина не нарушит данного слова, как то сделала ее мать когда-то? «Клянусь», — твердо ответила Регина, не сводя глаз со старейшины. Та радостно улыбнулась ей и сказала, «Да будет так». Удары сердца гулко отдавались к груди Регины. Глава Кована жестом разрешила ей встать, и она подчинилась, только ноги ее закоченели, и поднималась она с трудом. Кередвена приняла от старейшин какой-то сосуд, затем подошла к Регине и протянула ей чашу. Золотые узоры кельтской вязи украшали ее кайму, отражали огненную пляску костров. «А теперь выпей до последней капли!» Регина взяла широкий сосуд в свои ладони, и взглянула на содержимое. Внутри плескалась темная густая жидкость, как если бы это был томатный сок. Или... «Это что, кровь?» прошептала Регина, испугавшись своей мысли. «Просто выпей это!» жестко приказала Керридвена и ждала от нее повиновения. Регина сдержала позыв тошноты и постаралась даже не принюхиваться к жидкости, чтобы не спровоцировать рвотный рефлекс. «Что бы там ни было, выпить придется», — твердила себе Регина, не желая позориться перед всей общиной. Задержав дыхание, она прислонила край чаши к губам и начала пить. «Черт, это действительно кровь!» Регина с трудом удержалась, чтобы не закашляться и не выбросить чашу в кусты, и, преодолевая отвращение, осушала ее до дна. Как только последняя капля была выпита, Регина вернула пустой сосуд кередвене. Та расплылась в улыбке, как довольная кошка даром что не мурчала. «Что теперь?» шепнула ей Регина. Кэссиди не рассказала, что придется пить кровь, и она теперь была порядком зла на соседку. «Терпение», ответила Кередвена и томно прикрыла глаза. Через секунду острая боль пронзила Регину, заставив вскрикнуть. От ее крика спящие птицы покинули насиженные за ночь места и вспорхнули в небо. Затем приступ повторился, сгибая девушку пополам. Боль была нестерпимой, пронзала ее живот, ковыряла в внутренности сжимало ее сердце кулаком. Об этой боли и предупреждала ее подруга. Но никакая мысль сейчас не умоляла страдания Регины. Она натужно корчилась, кричала и вскоре рухнула на землю, свернувшись к комок. Волосы ее растрепались, цветы выпали из кос. От собственного вопля и рези внутри измученного тела Регина даже не ощущала осеннего холода. Распластавшись на земле, она повернула голову к стоявшим два ряда девушкам и разглядела среди них соседку по комнате, хотя перед глазами уже плыла. Она пыталась поймать ее взгляд, попросить помощи, но та смотрела прямо перед собой и не двигалась, словно статуя. «Почему так больно?» – послала Регина немой вопрос Кэссиди, но та молчала, по-прежнему смотря в никуда. Словно расплавленный воск стекал по ее пальцам и тут же застывал на морозном воздухе. Регина почувствовала себя покинутой. Вот-вот костлявая рука смерти сомкнется на ее горле, и все будет кончено. Сквозь тонны и крики Регина расслышала, как Кередвена скандировала заученную речь на древнем языке, который был ей пока не знаком, а девушки той вторили. Сердечная дробь в груди участилась, пламя костров устремилось ввысь, разбрасывая над головами ведьм снопы красных искр. Голос Кередвены становился все громче, все неистовее. Она воздела руки к небесам, прося своих богов пробудить в Регине силу. Все, чего Регине сейчас хотелось, так это выжить, чтобы невидимый убийца перестал кромсать ее изнутри, а боль покинула тело. Но чем громче напевала Кередвена, тем сильнее Регину скручивала. Невидимые руки будто ломали ей кости, отсекали руки и ноги от тела и заживо сдирали с нее кожу. Агония продолжалась уже несколько минут, казавшихся Регине вечностью, но что-то вдруг изменилось. На фоне нестерпимых мучений зарождались ростки некой энергии. Регина жадно черпала, вбирала эту энергию, а боль тем временем понемногу отступала. Мольбы ее были услышаны. Кто-то или что-то подарило ей вожделенное облегчение, но она так измучилась, что не было сил даже думать. Голова кружилась, видеть удавалось лишь нечеткие силуэты. Она смутно различала Кередвену, напевавшую свою молитву, видела ряды босых ног юных видим. Вскоре и слух начал отказывать Регине, и голоса слились в единый гул. Она чувствовала, как вместе с болью ее покидает и сознание и испугалась, что умирает. «Вот почему мать не хотела отпускать меня», с сожалением думалась ей, но мысль быстро ускользнула из-за туманенного разума. Возможно, в бреду ей померещилось, но от священного дуба к ней вдруг потянулись черные корни, вызывая в голове смутно знакомую картинку. Они змеями подползли к Регине, обвили ее запястья, Кольцами обхватили лодыжки. Не имея сил сопротивляться, Регина лишь хватала последней глотки воздуха, ощущая, как корни сжали ее горло и перекрыли кислород. Глаза устало закрылись. Она падала в самые недра тьмы.